Приходило в себя медленно и тяжело. С тошнотой, раскалывающейся головой и привкусом крови во рту. Было темно, свет давали только яркие звезды над головой. Я осторожно повернулась, пытаясь усесться поудобнее, и зажгла перед собой маленький светящийся шарик. Он почти не рассеивал густую тьму, но на большее я была не способна. Я находилась все там же, у каменных глыб чуть в стороне от дороги. Моя платформа валялась на крыше неподалеку, и я сомневалась, что это транспортное средство получится отремонтировать еще раз. Сегодня она точно никуда не доедет, да и я не смогу даже себя загрузить в нее. Единственный шанс попасть домой не утром, когда трасса оживет, а сейчас – это позвать кого-нибудь на помощь. Лучше кого-то из менталистов, но я не была ни с кем из наших близка». По сути, из друзей у меня одна лишь Тесса, но она не услышит зов, так как не обладает магией. Перебирая в голове имена, я поняла, что есть лишь один человек, который вряд ли бросит до утра и сможет понять, откуда зов. Если менталистов учили передавать мысленные сигналы, то боевиков тренировали их улавливать». Я привалилась к камням и старательно начала выводить изумрудными линиями своей силы в воздухе слово «кэлс». Не знаю, услышал ли он мой зов, но я вложила в него все оставшиеся силы и прикрыла глаза, погрузившись в беспамятство. Мне давно не доставалось так сильно. Обычно получалось избежать физической расправы, признаться, я не очень хорошо переносила боль но, к счастью, как правило, могла постоять за себя или сбежать. Сейчас же, похоже, ввязалась во что-то серьезное, раз за мной отправили такую команду. Самое неприятное, я действительно не поняла предостережения. Что имели в виду воздушники? Это как-то связано с серым дурманом и трионом, или же со смертью брил Или еще с чем-то? Связано ли это нападение с прошлым? От сотни вопросов снова начало тошнить, и я постаралась отрешиться от неприятных мыслей. В любом случае не могла сейчас ни в чем разобраться. Было слишком плохо. Время тянулось медленно, ускоряясь лишь тогда, когда я ненадолго теряла сознание. Я не могла сказать, прошло десять минут или три часа. Вряд ли больше, так как меня окружала кромешная темнота. Я уже посчитала, что либо Кэлс на меня вполне обоснованно злится, либо просто не уловил зов, но тут услышала откуда-то с дороги громогласное «Яд!» и хрипла отозвалась. Это действие отняло остатки сил, и я не могла даже пошевелиться, когда Кэлс подбежал ко мне, подсвечивая дорогу мощным пульсаром. «Яд, тебе не кажется, что история повторяется?» поинтересовался парень, подхватывая меня на руки. Я вцепилась ему в плечо и почувствовала под пальцами вздувшиеся бугры мышц и шелк. На парне была уже знакомая пижама. «Ты разбиваешься на своем доисторическом тарантасе, а мне приходится садиться пьяному за кристалл управления. Только в этот раз прости, но поедем ко мне. До тебя слишком далеко». «И пижамка та же», — едва слышно добавила я, и снова начала уплывать в беспамятство. «Я, конечно, безмерно рад, что тебе запомнилась моя пижамка, но сейчас ты выглядишь намного хуже, чем в прошлый раз. Тебя словно били». «Почему словно?» Горько усмехнулась я и все же отключилась. Я пришла в себя и почувствовала, что больше ничего не болит, а тошнота отступила. Это было странно и необычно. Мне казалось, самочувствие после ночных происшествий должно быть значительно хуже». Я медленно повернулась на бок откидывая одеяло и открыла глаза. Впрочем, сразу же закуталась вновь и, подскочиво, ползла к изголовью кровати. Причин для испуга имелось две. Во-первых, я находилась явно не у себя дома. Никогда не питала страсть к похожим на поле для игры фаерболл кроватям и шелковому белью цвета ночного неба. Во-вторых, я была раздета. Точнее, почти раздета. Отсутствовали штаны, сапоги и плотный корсет. Я осталась в тонкой, доходящей до середины бедра, тунике. А еще напротив меня в кресле, развалившись, сидел Кэлс и смотрел из подопущенных ресниц. На тонких губах застыла усмешка. «Да, Аят, не паникуй. Ты в моей кровати, и я тебя раздел», — ничуть не смущаясь, пояснил он. «Мне стало жаль постельное белье. Ты была слишком грязная». «И заметь», Я поступил как радушный хозяин, уступил тебе свое законное место. А ты меня оставила один раз ночевать в кресле, а другой на неудобном диванчике. Я потеряла дар речи. Просто не знала, что ответить на халу С одной стороны, он откликнулся на мой зов, вытащил из неприятности и привез к себе. Судя по всему, даже на целителя потратился или израсходовал какое-то дикоценное зелье, Ничем другим мое состояние объяснить было нельзя. С другой, он меня раздел и уложил к себе в кровать. — Ну, рассказывай, во что ты вляпалась на этот раз, яд? — поинтересовался Кэлс с усмешкой. Он явно чувствовал себя хозяином положения. Мне это не нравилось. Я вообще не любила ситуации, в которых находилась не на коне. Поэтому после минутного раздумья откинула в сторону одеяло, разумно предположив, что если Кэлс хотел рассмотреть меня, то он сделал это, пока раздевал, поднялась с кровати, потянулась со вкусом и уселась в кресло напротив парня, водрузив ногу на ногу. Я отдавала себе отчет, как выгляжу. Свободная блуза из тонкого материала струилась по телу, почти ничего не скрывая. Широкий ворот сполз с одного плеча, а подол заканчивался на уровне середины бедра. Кэлс отреагировал так, как и любой парень на его месте, судорожно сглотнул, скользнул взглядом по моим ногам и тут же зло прищурился и произнес. «И к чему это выступление, яд? Ты собираешься меня соблазнить?» Соблазнять я его не собиралась, но зато и от необходимости отвечать на провокационный вопрос сразу оказалась избавлена. Вместо этого поинтересовалась. «Может быть, кофе предложишь даме, раз уж уложил к себе в постель?» «Может, и предложу». Кэлс пожал плечами и в воздухе перед собой вывел несколько знаков. Я поморщилась. Совсем забыла о том, что парень принадлежит к высшему сословию, а значит, и сам не будет наливать кофе позовет кого-то из обслуги. Я знала, что аристократы не стесняются своих слуг, считая их чем-то вроде мебели. Но мне стало неуютно. Все равно же люди. С глазами, ушами и, самое главное, с болтливым языком. «Тебе лучше одеться», — мимоходом бросил Кэлс, после того, как перед его лицом вспыхнули светящиеся символы. «Да?» Я приподняла бровь, испытывая торжество. «Тебя смущает мой вид?» «Нет». Парень пожал плечами. «Можешь ходить так. Мне нравится. Только накрыли нам в малой гостиной. Дома родителей, конечно, нет, но есть мой старший брат. Думаю, он твой вид тоже оценит». «Брат?» Язвить расхотелось, как и разгуливать в провокационном наряде. «Я не знала, что у тебя есть брат». «Старший, сводный, незаконно рожденный. Еще до брака с мамой. А не слышала ты о нем, во-первых, потому что мы не очень с тобой близки?» А во-вторых, потому что он сначала учился, потом служил и вернулся относительно недавно. Ну, а в-третьих, мне невыгодно афишировать это родство. Ему тоже. Он давно живет один и тут бывает набегами. «Не ладите?» – предположила я. «Почему же? Мы вместе росли. Не сказать, чтобы друзья. Все же больше десяти лет разницы, но и не конфликтуем. Почему же невыгодно афишировать? Пойдем завтракать». «Если он еще не уехал и захочет появиться, поймешь. А так не забивай себе голову. Просто надень штаны». «Я их не снимала», — заявила исключительно из упрямства. «Ну, хочешь, я помогу?» — хищно поинтересовался Кэлс и встал. «Признаюсь честно, я позорно сбежала. Правда, упаковываться в корсет не стало, да и был он изрядно порван. Я даже не знала, когда именно он пришел в негодность». То ли когда я вылезала из машины, то ли позже, когда пыталась спастись под градом камней. А в свободной блузе и кожаных штанах я смотрелась лишь немного приличнее, чем без штанов. Так как без корсета блуза не могла сойти за короткое платье с подолом, надетая поверх брюк. Она оставалась блузой, к тому же слишком откровенно обрисовывающей грудь. Даже распущенные, перекинутые вперед волосы не сделали меня приличней а ведь еще в таком виде домой добираться. О том, что на общественном транспорте, я вообще предпочитала не думать. «Яд, ну, ты долго!» Стенал под дверью Кэлс, пока я пыталась привести себя в приличный вид. «Вот скажи мне!» Я резко распахнула дверь и встретилась с несчастным взглядом прозрачных светло-серых глаз. «Что ты ко мне пристал? Терпения совсем нет?» «Яд, я хочу есть!» обвиняюще заявил парень. «Сначала мне пришлось вставать среди ночи и мчаться тебя спасать. При условии, что я вообще не знал, где искать, квест был еще тот. Я мог только примерно предположить, в каком направлении двигаться. Потом пришлось ждать лекаря, потом платить ему тьму денег за то, чтобы он не настучал родителям. А потом плавно пришло утро, и я понял, что голоден, а ты брюки надеваешь уже 15 минут. Я отдам деньги». Меня словно полоснули ножом. Эти траты на целителя накладывались на мысли о том, что придется искать новое транспортное средство. И вообще я не любила быть кому-то должна. А уж оказаться в долгу перед Келзом совсем не хотелось. «Нет», — парень поморщился, — «зачем мне твои деньги? Я хочу есть. И можно спать, и еще изучать жука. И чего я точно не хочу, так это ждать. Пошли уже». «А твой брат там?» – поинтересовалась я, все еще переживая о своем внешнем виде. Представления не имею, где мой брат. Где-то в доме. А дом такого размера, что я иногда, даже если хочу найти маму, не всегда могу это сделать. Пока ищешь, забудешь, зачем это надо. Но ты не переживай, сейчас нам недалеко. Кэлс не обманул. Путешествие дома до малой гостиной не было долгим. Только вот я чувствовала, что нахожусь не в доме, а в музее. Это раздражало. Последний раз в такие интерьеры я попала, когда очутилась на приеме у градоначальника. Туда пригласили всех поступивших в Мирийский колледж магии. Тогда мне не понравилось. Я чувствовала себя жалкой и бедной, и тогда же решила, что обязана выделиться в толпе богатых снобов. Сейчас все повторилось заново, и я сделала для себя отметку – встречаться с Кэлзом на своей территории. Там, где я на своем месте и не терзаюсь комплексами». Частью сама гостиная и правда оказалась маленькой, и к ней примыкала терраса с видом на у горизонта океан. Дом Кел застоял на возвышенности. Вода, до которой было довольно далеко, отсюда казалась близкой. Вот тут мне нравилось. Вижу тебя впечатлило? Поинтересовался парень, и я не стала скрывать. Келс меня впечатлила не только это. Я в очередной раз убедилась, что мы принадлежим к очень разным мирам. А не ближе, чем ты думаешь. Отозвался парень и голодным коршуном оглядел сервированный стол. Выбрал среди тарелок жертву и накинулся на блинчики. Долил в кофе молоко и положил себе джем в тарелку. Ел он совсем не аристократически, будто его не кормили неделю. На мой недоуменный взгляд Чавка ответил. У меня растущий организм, мне нужно. Я сама с утра есть не могла, поэтому ограничилась таящим во рту маффином и кофе. Ещё не смогла удержаться от дегустации клубники в сливках. Она меня манила, и в итоге я съела почти всю тарелку. К счастью, голодный Кэлс имел одно неоспоримо прекрасное качество. Он молчал и не задавал мне сотню неприятных вопросов. Но, увы, голод прошёл, и Кэлс, отхлебнув кофе, на сей раз без молока, поинтересовался. Итак, что вчера произошло? Я посмотрела в холодные льдистые глаза и поняла — от ответа на сей раз уйти не получится. Впрочем, сейчас я была готова. Не очень хотела делиться с Келзом своими проблемами, но он меня спас, а значит, имел право знать. То, что и по дороге с вечеринки на пляже, — заметила я и замолчала. Не любила разговаривать на такие темы. Мне всегда казалось, что это я виновата. Было неприятно, что не смогла, не справилась, оказалась беззащитной и слабой. «Тоже?» Кэлс удивился и моих внутренних терзаний не заметил. «Я думал, ты в прошлый раз обдолбалась и не справилась с управлением. Но сейчас ты была не под наркоту и трезва. И тогда, и сейчас на меня напали воздушники. Предположительно, из банды Грейсона. Тогда они просто скинули меня с трассы. Сейчас я поежилась и невольно приложила руку к щеке». Кэлс нахмурился, и на его лице промелькнула такая злость, что мне на миг стало страшно. «Они что-то сделали с тобой?» — поинтересовался он свистящим шепотом. Оставили предупреждение и осыпали градом камней. Я пожала плечами, вдаваться в подробности не хотелось, как и вспоминать случившееся. «Что за предупреждение? Не заставляй вытаскивать слова из тебя клещами, яд!» Сказали, что играю не на той стороне. Трионы наркотики, уточнил парень сосредоточенно. Темные тени от длинных ресниц легли на скулы. Не знаю. Понимаешь ли, я не успела пока об этом подумать. Некогда было. Комментарий вышел излишне язвительным, но я действительно устала от допроса. Сама пока ничего толком не знала и строить предположения сейчас не хотела. Нужно было все как следует осмыслить, а лучше зарисовать. «Что собираешься делать?» «Сегодня же выходной?» Поинтересовалась я, точно зная ответ. «С утра был», — осторожно заметил Кэлс. «Ну, значит, сегодня постараемся расшифровать запись жука-следилки. Как тебе такой план?» «Я имел в виду, что ты собираешься делать с нападением». «Я поняла, что ты имел в виду, Кэлс». Но я не знаю, что это было и к чему имеет отношение. Нужно подумать. Нельзя кидаться с головой в омут. «Ты ведь знаешь этого Грейсона. Не хочешь спросить у него?» Видимо, Кэлс не собирался от меня отставать, а я не хотела продолжать тему и не знала, как от нее уйти, не нахамив. Пришлось пояснять. В том-то и дело, что я уже спрашивала, и прежде чем идти к нему еще раз, нужно узнать больше – «Пока нет темы для разговора. Я знаю, что он мне ответит». «И что же?» «То, что сказал в прошлый раз. Меня заказали, и он не может, да и не хочет запретить своим людям брать заказы. Чтобы вытянуть из него больше, нужно больше и знать. А сейчас закроем эту тему. Ты готов сегодня узнать, какую информацию скрывает Жук?» «Конечно. Подождешь, я переоденусь». Всё же Калс был на редкость сообразительным и точно знал, когда нужно заткнуться. Ценное качество. «Конечно, подожду», — я улыбнулась. «Ведь мы поедем на твоей платформе. Моя, как понимаешь, теперь уже долго никуда не поедет». «Не лги себе, яд!» — усмехнулся Калс, поднимаясь за стола. «Твоя вообще больше никуда не поедет. Она своё откатала. Причём ещё в прошлом веке. Забей». Я хмыкнула и не стала продолжать бессмысленный разговор. Зачем? Деньги для Кэлза были пустым звуком. Парень привык, что они есть всегда и в нужном количестве. Пришла в негодность платформа. Какие проблемы? Просто нужно купить новую. Хлопнула дверь, возвестив о том, что Кэлз ушел. Я налила себе еще кофе из кофейника. Напиток все так же был горячим и ароматным, магия не давала ему остыть, Воровато оглянулась и, убедившись, что поблизости никого нет, сделала то, о чем мечтала с начала завтрака, водрузила ноги на белоснежный поручень, который служил заборчиком, ограждающим террасу. С чашкой кофе в руках и рассматривая темную полоску океана вдалеке, я чувствовала себя почти уютно, правда, недолго. Послышался звук открывающейся двери, я, не меняя положение, лениво обернулась, предполагая, что это Кэлс собрался так быстро и замерла в нелепой позе, покачиваясь на двух ножках стула и норовя упасть. Того, кто застыл в дверях, я увидеть никак не ожидала. Он, судя по удивленному выражению лица, тоже. Я только сейчас поняла, насколько они похожи. Норрис фон Лифон был брюнетом, и это его отличало от Келза, а так тот же разрез глаз и очень характерная линия губ. Их сходство было очевидным и в то же время незаметным с первого взгляда. Я поспешно постаралась принять подобающую позу, и даже руки на коленях сложила, но, подозреваю, выглядеть приличнее от этого не стало. Вот неужели Келс не мог предупредить? Я бы сбежала, хотя, конечно же, не мог это кэлс ему доставляет удовольствие ставить людей в неловкое положение хорошего дня айрис поприветствовал меня преподаватель честно сказать не ожидал вас обнаружить с утра в доме своего брата норрис фон лифффон видимо тоже чувствовал себя не в своей тарелке он был одет в свободную белую рубаху очень похожую на мою и плотные темно серые брюки Обычно тщательно уложенные волосы пребывали в беспорядке, а в руках преподаватель держал небольшую белую кружку. Похоже, он недавно встал, так как вид имел слегка помятый и сонный. Интересно, он тоже отрывался на вечеринке, устроенной Кэлзом? — И вам доброго утра. Я сама себя не ожидала здесь увидеть. Пробухтела я, молясь, чтобы как можно скорее вернулся Кэлз. Вообще ситуация вышла совершенно неприятной и глупой. Я не могла начать оправдываться, так как искренне считала, что не преподавательское дело, где я провожу свои ночи. Но и то, что он явно подумал, мне не нравилось. «Норрис, сбавь тон, ты не на занятиях. Даже мне захотелось перед тобой оправдаться». С усмешкой заявил Келс, показавшийся в дверях, и я была искренне рада его появлению. Находиться наедине с руководителем собственного проекта было неуютно. Я предпочитала для встреч официальную обстановку. «Ну так не сдерживай свои желания, Кэлс. Иногда полезно покаяться в грехах». Ехидно отозвался брюнет и присел на стул напротив меня, по-хозяйски подвинув к себе тарелку с маффинами. «Не буду я отчитываться перед тобой. Из чистого упрямства». Кэлс гордо вздернул подбородок, и я поняла, что борьба за пальму первенства между этими двумя идет постоянно и пока лидирует в противоборстве не Кэлс. же он был слишком мальчишкой, а его брат уже мужчина, уверенный, состоявшийся, красивый. А теперь извини, брат, нам пора. С этими словами парень схватил меня за руку и потащил к выходу. Вот зачем, спрашивается, чтобы Норрис фон Лиффен окончательно убедился в том, что между нами что-то есть? «Кэлс, ты понимаешь, что он подумает!» Прошипела я, едва мы вышли с террасы в малую гостиную, выдержанную в сиренево-голубых тонах. «Айрис, не будь наивной. Все, что можно, он уже подумал. Расслабься. Мне казалось, тебе все равно. Ты никогда не производила впечатления неуравновешенной паникерши. Подумаешь, препод предположил, что ты провела страстную ночь с парнем. Это проблема». «Не просто препод Кэлс!» Возмутилась я. «Он курирует мою работу. Он мой единственный шанс попасть в универ. У тебя-то понятно, давно там место забронировано, поэтому ты такими вещами, безусловно, не заморачиваешься». «Прости». Извиняться, кажется, вошло у него в привычку. Но Норрисон нормальный без нелепых предрассудков. Вряд ли то, что он увидел сейчас, как-то повлияет на его отношение к твоим работам. «А почему ты решила писать у него? Мне казалось, история тебе не очень подходит». Кэлс. Я устало вздохнула, понимая, насколько у нас разные положения. Это ты можешь выбрать тему и преподавателя. Меня никто не горит желанием брать к себе ученицы. Он предложил сам, сказал Я замолчала, но потом решила, что терять все равно нечего и закончила. Он должен был курировать работу Брил, но Брил Кэлс усмехнулся и даже остановился посередине холла, не дойдя до входной двери всего несколько метров. «Что смешного?» Я не поняла, а Кэлс не спешил пояснять. Он двинулся размашистым шагом в сторону двери, а потом по мощеному двору к припаркованной под навесом красной платформе. Я семенила следом, не успевая за широким шагом. «Брилл не переваривала фон Лифона», — наконец пояснил парень. Она считала его глупцом и выскочкой. Очень сомневаюсь, что она собиралась писать у него что-либо. Да и братец не сильно стремился к этому. Одно дело, работав в аудитории со студентами. Там можно приравнять всех и не обращать внимания на индивидуальные особенности. Но брил и Норрис были знакомы вне колледжа. Не думаю, что кто-то из них хотел сделать встречи более частыми, нежели два раза в неделю на парах. Хотя... Хелс нарисовал в воздухе защитный знак, и платформа отозвалась мелодичным звоном, дезактивировав защиту. Брилл вполне могла наступить на горло симпатиям, если ей это было зачем-то нужно. Только странно, что я об этом узнаю от тебя. «Ну а зачем Норрису врать?» – поинтересовалась я. «Про Брилл он мне сказал сам. Если честно, это объяснение не повлияло на мое решение никоим образом». В то и дело что незачем мрачно отозвался парень я понимала его настроение получается что врала или просто не договаривала брил интересно почему впрочем быть может она просто не успела поделиться своими планами с кэлзом а может быть норрис не успел сделать предложение но предполагал что брил согласится такой вариант тоже исключать было нельзя куда мы поедем поинтересовался кэлс подозреваю чтобы сменить тему разговора Парень приказал воротам открыться и выкатил на оживлённую магистраль. «Чувствую себя повелительницей Кейптона», — хмыкнула я. «У меня в шофёрах Кэлс Не зарывайся, Яд. Сейчас пойдёшь пешком. Я без тебя найду того, кто расшифрует жука». «Безусловно, но это будет не так быстро и не так точно. Мои источники надёжнее», — парировала я и назвала адрес. Мы добрались до места назначения довольно быстро, — Кэлс был королем и тут, королем дорог. Днем его яркой маневренной платформе уступали дорогу, едва она приближалась и пристраивалась на хвост движущемуся впереди транспортному средству. Вел Кэлс очень агрессивно, даже мне иногда становилось неуютно, хотя я видела, парень не лихачит. Он движется с комфортной для себя скоростью и полностью контролирует ситуацию.